Глава 51. Требую отчёт. Я немного удивилась, когда увидела в заявлении о клевете пункт о том, что вся эта некрасивая игра бывшей невесты вызвала у меня угрозу выкидыша. Последние анализы показали небольшие проблемы в гормональном фоне, однако никто меня не пугал выкидышем. Это всё неправда. Я был у акушера-гинеколога, который ведёт вашу беременность. Юрист обнажает мелкие зубы. Уточнил вопрос вашего здоровья, ознакомился с анализами и получил от него заключение о гормональном дисбалансе и гипертонуси матки. Это и есть угроза. Вам же была прописана гормональная терапия, поливитамины. Да. Но тогда в чём неправда? Я не поняла. Ладони потеют. Так у меня угроза выкидыша? Тише, тише. Юрист успокаивает меня жестом руки, которая будто кого-то гладит в воздухе. Всё нормально. Врачи сейчас стараются не пугать мамочек без надобности. И ваше состояние напрямую может зависеть от стресса, поэтому и было принято решение использовать заключение врача в деле. А так, следуйте рекомендациям этой милой женщины, и всё будет в порядке. Это мне жарко и холодно одновременно. Я была до этого момента спокойной, а теперь мне страшно. Ваш врач просил передать, чтобы вы не пугались и только Гипертонус матки многим ставят, но мы можем это использовать в своих интересах. Мне почему-то сейчас мерзко. Растёгиваю несколько пуговиц под воротом блузки. Мне кажется, что мы играем нечестно. Мы играем честно, Вита. Ставлю подпись на заявление. Соглашусь, я в последние дни испытываю стресс, который вполне может сказаться на моём здоровье. И только сегодня в центр прекратились звонки. от извращенцев, которые хотят встречи с беременной красавицей. Утром мою анкету на сайте заблокировали. Нашли владельца, у которого вытребовали все данные, а с ними теперь будут работать правоохранительные органы и выяснять, откуда была загружена анкета. Смогут определить точный адрес, и все предполагают, что Алина сделала это со своего ноутбука и из сети своей квартиры, потому что все убеждены в ее непроходимой тупости. А мне будет тяжко. Почему? Юрий смеётся. Это же мы с коллегами будем сейчас дело толкать вперёд. Выдохните, Вита. У вас жизнь продолжается, а у нас наша работа. Собирает бумажки, складывает в портфельчик и уходит, на свистяя поднос. А я звоню Кате, которая отвечает через несколько гудков. Да. Как там наш новенький? Кручусь в кресле. Ещё не сбежал? Да от него тут все мамочки в восторге. Восторженно шепчет Катя и дети. Вот прямо в восторге. Я даже в восторге. Катя смеётся. Ты бы видела, как он тут возится с малышнёй. Он тут всех покорил. Это он умеет, цокну, покорять. Да не в том смысле, тихо оправдывается Катя. Не ревнуй. Он держится достойно. Многим нашим орлам стоит поучиться у Артура Борисовича. Я не на это рассчитывала. А она что-то рассчитывала? «На то, что он облажается, психанет и скроется в тумане, подрев детей и недовольство матерей», — щелкаю ручкой. «Но у вас там еще пара суток впереди. Может, его еще ждет прокол?» «Я так и знала, что это какая-то проверка. И ты мне обо всем будешь докладывать, Катюша». Повысил голос, взбрыкнул, оставил кого-то без присмотра, скинул что-то из своих обязанностей на другого. Замолкаю на секунду и продолжаю. Кем-то заинтересовался и решил позаигрывать между делом. Пока ничего из твоего списка замечено не было. Серьёзно отвечает Катя. И знаешь, он вроде не говорил в открытую ничего, но тут уже все поняли, что он не свободен. Вот как ты сумел себя преподнести. Но он свободен. Не а, Катя смеётся. Мне передать ему привет от тебя или у тебя сейчас тактика держать мужика на расстоянии? У меня сейчас тактика хоть немного показать, что его ждёт с ребёнком. Закрываю глаза. Ну, он довольный. Безопелляционно отвечает Катя. Ты его случайно не покрываешь? Да вот стала бы я покрывать его косяки, обиженно фыркает Катя. Говорю как есть. Претензий в его сторону у нашего коллектива к нему нет. С женщинами и детьми вежливый, внимательный, спокойный, не паникует, носы вытирает, памперс если надо меняет, кормит. Могу отчёт тебе организовать по возвращении с полной характеристикой Артура Борисовича. А давай. Серьёзно? Ты же сама предложила. Я же пошутила. А я нет. Хмыкаю и откладываю ручку. Буду ждать отчёта. Так, буду знать, что ты шуток не понимаешь. Катя печально вздыхает. Ладно, будет тебе отчёт. Почему нет? Я бы сама не отказалась получить такой отчёт по потенциальному мужику. Сбрасываю звонок и минуту раскачиваюсь в кресле. Ловлю себя на мысли, что хочу посмотреть на то, как Артур возится с детьми. Я чётко осознаю, что скучаю, и меня это пугает. Я только убедила себя, что нам не быть вместе, а сердце откликнулось на его настойчивость и упрямство. Давай, Артур, психани. Взбрыкни и возмутись.